Издательство Рипол classic представляет Гевин Макри, Сестры Мао Читает Ольга Богданова Посвящается Иньяки и памяти Маргарет Макри В смене речь трижды коснется ее, и лишь тогда к ней будет доверие. В аудиокниге упоминаются различные наркотики. Издательство предупреждает о недопустимости применения и распространения наркотических средств. Аудиокнига является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя и сигарет. Изобразительные описания не являются призывом к совершению запрещенных действий. Начало. Больница Управления Общественной Безопасности, Пекин. 1 мая 1991 года. Мой дорогой Мао, сегодня еду мне принесли еще затемно. Я была настолько голодна, что не могла спать дальше, и тут же пошла с миской к окну, где было достаточно света, чтобы разглядеть и зацепить личинки, которые они кладут мне в еду, скорее для своего развлечения, чем для моего пропитания. И там, на полу, где ночь освещала ночь, я заметила нечто, о чем хотела бы тебе рассказать — Нечто, что избавило меня от немоты и заставило, наконец, к тебе обратиться. Я заметила, любовь моя, что обращаю внимание на свои пальцы, касающиеся палочек, риса, личинок, но не на сами вещи. Мой взгляд был прикован не к тому, в чем я испытывала голод, а к голодающей. Самой себе. И тогда я поняла, что изменилось. Я осознала себя. Благодаря бессоннице и лишениям я обрела способность смотреть на моё бытие сверху и издалека. И моё бытие поэтому стало бытием другого, единичным и отдельным. Я поняла, что, наконец, смогу подвергнуть критике свои недочеты и ошибки, исправиться, оправдаться перед тобой, как перед судьей. Ты знаешь, что мне всегда было сложно успокоить разум. Я жила недисциплинированно. Мне трудно было проявлять настойчивость. Я слишком любила брести своим путем, постоянно переходя с одной дороги на другую. Утром служила цинь, а вечером — шу. Цинь, шу — соперничавшие древнекитайские государства периодов весны и осени и сражающихся царств. Но в тот момент, в тот долгий и тихий момент я обрела ясность, Я увидела, как чёрное становится белым, а белое — чёрным, и, возможно, впервые обрела над собой власть. Старая защита, из которой я давно возвела вокруг себя стены, пала, и со мной осталась только та обнаженная фигура, которую я видела. Было шоком так столкнуться с собой — Таким шоком, что когда я услышала вопль из другой камеры, то подумала, что он мог принадлежать мне. Я чувствовала себя одновременно бесконечно легкой и бесконечно материальной. Миска в моих руках, которая внезапно стала ощущаться, словно булыжник, прошла через мои пальцы, как перо проходит через воздух. Я просто смотрела, как еда, моя драгоценная еда, проливается на пол и с удивлением поняла, что в моей реакции не было ни гнева, ни отчаяния. Я не пиналась, не ругалась, не ползала по полу, собирая упавшее, как отчаянно бы делала еще вчера, ибо обнаружила, что мне этого больше не надо». Более того, у меня вообще больше не было желаний. Каждый мой орган был удовлетворен и сыт. Чаша из дешёвого бамбука отскочила от пола, повернулась на бок и покатилась, остановившись вверх дном. Этот шум привлёк внимание часового в коридоре. В двери открылось окошко, И я почувствовала, как внутрь, через решетку, проникает ее взгляд. «Я не лгу тебе, почтенный муж. Клянусь, в тот момент я сама находилась на месте часового. Я тоже была снаружи и смотрела внутрь. Видела то, что видела она. Ее глаза были моими глазами. Они рассматривали мои движения» проникали в мои мысли. И, о, великий спаситель, какое тогда я испытала блаженство, какая радость после шока. Эта радость остается во мне до сих пор, и, кажется, она неуязвима. Я достигла той точки, к которой стремится каждый революционер, каждый китаец, каждый коммунист в мире. Точки, с которой можно начать тотальную самокритику. Целая жизнь репетиций. И вот начинается представление. Твоя маленькая актриса Цзян Цин.